Третье. Подумай, что такое страх. Это самое сложное из всех человеческих ощущений. Оно никогда не живет в человеке одно, но всегда окружено целым роем гадов, не менее разлагающих духовный мир человека, чем самый страх. Страх заражает не только самого человека. Он наполняет вокруг него всю атмосферу тончайшими вибрациями, каждая из которых ядовитие яда кобры. Тот, кто заполнен страхом, подавлен как активное, разумное и свободно мыслящее существо. Мысль только тогда может литься, правильно улавливая озарение интуиции. Когда все существо человека действует гармонично, в равновесии всех сил его организма, Только тогда ты попадаешь через сознательное, в то сверхсознательное, где живет духовная часть твоего творящего существа. Если же мысль твоя в каменном башмаке страха, тебе невозможно оторваться от животной, одной животной, части организма. Твой дух не раскрывается. Люди, воображающие себя духовно озаренными, а на самом деле только изредка сбрасывающие каменные башмаки страха, самые жалкие из всех заблуждающихся. Их вечные слезы и стоны о любимых – это только жалкие обрывки эгоизма и плотских привязанностей к т е к у ч е й форме без всяких порывов истинного самоотвержения. Люди, подгоняемые по земле страхом, Неполноценные человеческие существа. Строить великие вещи, создавать жизнь они не могут. Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Также и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно «я, я, я». Нельзя вырвать из себя какое-то одно чувство, чтобы организм не ответил эхом тому или иному движению духа. Если ты сегодня в эту минуту поддался страху, весь твой организм заболел. Если ты двинулся в радости и героическом чувстве, ты вплел в свой организм те залоги победы, которые через некоторое время войдут в действие всей твоей жизни. Если ты начинаешь учить вперед свои нервы, как им воспринимать то или иное явление, да еще запутываешь их в сеть страха и воспоминаний, ты никогда не воспримешь правильно ни одного факта жизни. Мужество. Одно мужество и бесстрашие раскрывает всего человека, все его силы и таланты. Старайся найти в себе свободное, неотягченное мусором личных неудач и скорби восприятие жизни. Никакая скорбь не может сковать той абсолютно независимой сути, что живет в сердце ч е л о в е к Будьте смелы, не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка кладет на ваше настоящее разъедающий пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто вырастает духом, поняв свое вчерашнее убожество. Тот, кто окреп сегодня, потому что увидел в своем вчерашнем недоразумении или ссори с людьми собственную ошибку и решился более ее не повторять, тот сегодня вырос на вершок во всех своих делах и встречах. Кто же залил слезами, жалобой, унылостью свою вчерашнюю неудачу, тот сегодня разделил судьбу мусорного растения, которое обошло широким кругом даже голодное животное. Не имеет смысла жажда знания без наличия сил Духа приложить эти знания к действиям дня. и с т и н о прочитанная глазами, которые плачут, не озарит путь человека в его сером дне, и день его с его прочтенной истиной останется днем серым, днем сомнения и терзающих желаний. Истина, прочитанная глазами, которые перестали плакать, озарит серый день человека, построит в его дне несколько храмов, так как он ввел истину в дела своего дня.